Глава пятнадцатая. Анжелика. Как успокаивала дочь, я помнила плохо. Тина не желала ничего слушать. Вначале сказала, что мой начальник не может быть ее отцом, а потом начала кричать и обвинять меня в том, что я ее всегда обманывала. Подоспевшая на шум стюардесса пыталась помочь, но Тина не хотела никого слушать. Не помогали ни уговоры, ни попытки подкупа. На глазах дочери блестели злые слезы, а в голосе звучала обида, какой не было никогда. Потом она замолчала и отвернулась к иллюминатору. Это было едва ли не хуже криков. — Лик! — позвал было Влад. Я наградила его колючим взглядом и качнула головой. — Я не хочу с тобой разговаривать. Он поджал губы и больше не стал лезть, благо хоть на это ума хватило. Остаток перелета прошел в гнетущем молчании. Оказавшись на земле, я чувствовала себя так, словно меня переживали и выплюнули, а потом еще пару раз переехали. Я взяла Тинку за руку, но она вырвала ее. «Я не хотел, чтобы...» «А что ты хотел?» – перебила я Влада. «У тебя вечно одно. Ты не хотел? Спорить ты на меня тоже не хотел? Или чтобы я забеременела?» Или чтобы дочь одна растила? Что именно, Влад, ты не хотел? Может, нужно думать, прежде чем что-то делаешь?» «Лика!» «А, нет!» Снова перебила я. «У тебя же твои желания впереди всего. Зачем думать, если тебе чего-то хочется? Ты мне ребенка напоминаешь. Хочу то, хочу все, а потом...» «Лика!» Прорычал Влад и схватил меня за руку. Я выдернула ее. На меня начинала накатывать истерика, Глаза жгло от слез. «Не хочу тебя больше видеть», Сказала резко и пошла к стоящей метрах в пятитинке Взяла ее за руку. Дочь опять попыталась высвободить кисть, Но я сжала крепче. «Мам, пусти!» Засопротивлялась стина «Куда тебя пустить? Видишь, тут полно людей. Потеряться хочешь?» Нервы сдавали, Я поглубже вдохнула, пытаясь прийти в себя. «Пусти!» – настырно повторила Тина. «Перестань!» – приказала я. «Я не видела Влада восемь лет!» – сказала холодно. «Мы встретились случайно. Я тебя никогда не обманывала, Кристина, и права обвинять меня у тебя нет. Я всегда, каждый день думала о тебе и о том, чтобы дать тебе все. Да отца у тебя не было, но разве ты чем-то хуже других?» Дочь насупилась. «Скажи», – потребовала я, – «ты хуже?» «Нет», – отозвалась она тихо и из-под лобья посмотрела на меня. Я кивнула, и мы вышли на улицу. Я отыскала взглядом ожидающее нас такси и повела дочь к нему. Что заставило оглянуться, не знаю, как будто почувствовала его взгляд. Влад смотрел на нас неотрывно, и я не смогла заставить себя отвернуться – Простояла несколько секунд и все-таки села в машину рядом с дочерью. Слезы снова навернулись на глазах, и я смахнула их. Тина дотронулась до моего бедра. «Мам, не плачь! Я не хотела тебя обидеть! Мам!» Машина поехала. Я глянула на Тину. Она все еще дулась и в то же время выглядела виноватой. Да, нас обеих обокрали и обидели до глубины души. Она осталась без отца, а я... Я без любви. И как оказалось с глубокой, так и не зажившей раной в сердце. Обняла дочь и, прижав к себе, поцеловала в макушку. Вздохнула. Поганец. «Мне не нужен, папа!» Сказала вдруг Тина, задрав голову. «Я буду только тебя любить, только не плачь!» Я едва сдержала горькую усмешку. Погладила Тину по волосам. Не нужен ей папа, как же. В глазах ее читалось совсем другое. Нужен и еще как. И мне нужен. Только ярость все не отпускала. И что нужно сделать Владу, чтобы я перестала чувствовать ее, я не знала. Вечером неожиданно приехала Таня. Кристина уснула рано, видимо, сказался перелет, а я собиралась в душ. Сперва подумала, что Влада не хотела даже к двери подходить, но решила проверить. «Привет!» – Таня вошла, стряхивая с капюшона капли дождя. «Когда мы прилетели, погода была нормальная. Потом вдруг подул ветер, он сменился солнцем, а за солнцем начался ливень. Нормальная погода для Питера. Спасибо, что не снег!» «Привет!» – ответила я. «Что-то случилось?» «Случилось!» – горестно вздохнула Таня. Я было успела испугаться, но подруга выразительно посмотрела на меня. «Твой Влад снова зависает у нас и посыпает голову пеплом. Я, конечно, сама бы всыпала этому болвану, но Лик, мне кажется, он и правда жалеет». «Жалеет он», — отозвалась я с легким раздражением. К вечеру гнев улегся, но говорить с Владом желания не прибавилось. Тина ходила сама не своя а я понятия не имела, как завести разговор, чтобы не травмировать ее и самой не разрыдаться. Влад в очередной раз наделал дел и свалил, а мне нужно было расхлебывать. Мы с Таней прошли в кухню, я налила чай. Я краем уха слышала, что он сказал Тине, что она его дочь, и как-то все пошло не очень хорошо. Он огорошил ее прямо в самолете, просто в лоб выдал Тань. «Идиот!» – процедила я сквозь зубы. «Мужик!» – согласилась подруга. «У них с такими вещами не очень!» «У этого со всеми вещами не очень!» Подруга подвинула к себе чашку и отпила чай. Посмотрела на меня. «Как в целом-то слетали!» Я вздохнула. Села напротив нее. «В целом?» – разгладила салфетку. «Что я могла ей сказать?» Разве что правду, потому что скрывать у не было смысла ни от подруги, ни от себя самой. Я, кажется, втрескалась еще сильнее. Таня приподняла бровь, а я покачала головой и состроила мученический взгляд. Как была дурой, так и осталась. Что пятьдесят второго размера, что сорок второго. Голос дочери я услышала еще до того, как увидела ее. Всю дорогу до студии танцев, где она занималась, я думала, как быть с Владом. Он молчал уже несколько дней, и я не понимала, что это значит. Но возглас Тины отодвинулся на второй план. «А вот и неправда!» Я отыскала Тину взглядом. Рядом с ней была девочка чуть постарше. Они занимались в одной группе. Рядом толпились другие дети. Обе еще не успели переодеться. «Правда!» крикнула другая девочка. «Нет у тебя папы! Мне моя мама сказала!» «У меня есть папа, есть!» «Тогда почему он ни разу за тобой не пришел? Ты врешь! Твой папа тебя бросил, потому что он твою маму не любит!» Тинка держалась. Я бы на ее месте уже давно ударилась в слезы, но дочь была куда сильнее меня. Хореограф уже спешила к ним, Но меня охватила ярость. Хотела ответить маленькой мерзавке вместо Тины, а заодно и посмотреть на ее мать. «Ее папа очень любит ее маму», – раздалось вдруг позади. На миг я опешила, обернулась и увидела Влада. Он выступил вперед, подошел к детям и протянул Тине бутылочку с соком. «Прости, солнышко, задержался на работе. Обещал тебе морковный сок после занятий». «Вот он!» Тина гордо задрала нос, а мы с Владом встретились взглядами. И меня вдруг прихлопнуло, как самую настоящую слабачку. В этот момент я простила ему все восемь лет одиночества, дурацкий спор, сцена в самолете и все, что нельзя было простить. «Я тебе говорила!» – звонко сказала дочь. «Это мой папа!» Я набрала в легкие побольше воздуха и подошла к Владу. Он приобнял меня за талию, и, видя это, Тина прямо-таки приосанилась. Может быть, глупо было изображать семью на глазах у детей, но для Тины это имело большое значение, а мне почему-то казалось, что я не играю. Наглая малявка заткнулась. Мне больше не нужна была ее мамаша, высказывать никому ничего не хотелось. «Поехали?» – спросил Влад сразу и у меня, и у Тинки. «Я обещал вам поход по магазинам. Специально приехал пораньше, чтоб мы все успели». Я покосилась на Влада. Да ему не в бизнесмены нужно было идти, а в актеры. Хореограф смотрела на нас с интересом. Дети занялись своими делами. «Гермиона, ты еще не переоделась?» Я повернулась и увидела женщину с пучком на голове. «Должно быть мамашу этой самой девочки, Гермиона!» Я тихо кашлянула и посмотрела на Тину. «Пойдем», — сказала ей. «Если у тебя еще когда-нибудь будут проблемы, скажи папе, он все решит». Перехватила взгляд мамаши и, ответив своим твердым и решительным, повела Тину переодеваться. Влад ждал нас у машины. Увидев его, Тина припустила вперед, а я подошла медленно. «Как ты узнал, где Тинка занимается?» «Это важно?» «Это было неважно, и я показала дочери, чтобы садилась в машину». «А мы правда поедем в торговый центр?» Спросила она громко. «Я выразительно посмотрела на Влада. Назвался Груздем...» «Да понял уже, понял». Кристина так и пританцовывала от нетерпения. Я вдруг подумала, что чем сильнее буду сопротивляться, тем хуже будет нам всем. И в первую очередь мне самой. Влад словно бы ждал, что я скажу, но говорить я ничего не стала, просто дотронулась до него, до его плеча. Сложно было выразить словами, что я чувствую. Если бы не он, у меня бы не было жизни, в которой я жила сейчас. Дочери, уверенности в себе и живущего в сердце чувства – Тоже бы не было. Как думаешь, любовь созидает или разрушает? Спросила я. Созидает. Он перехватил мою руку. И я много задолжал любви. Придется сажать деревья, дома строить. Он посмотрел на дочь. Как по мне, сын или дочь, неважно. А ты как думаешь? Я не знаю, что думает мама, а я думаю, что нам надо ехать. Я засмеялась. «Слушай, в кого ты такая бойкая?» – спросила Утинки. «В тебя!» – ответила она, не задумавшись. «Не в меня точно!» «В тебя, в тебя!» – поддержал ее Влад. «Ты бы хоть молчал!» Я села в машину, дочь тоже. Приобняла ее, прижала к боку. «Мам!» – позвала она громким шепотом. «А?» «А папа купит мне платье, помнишь, то, которое очень красивое и очень дорогое, на которое у нас денег нет?» «Если попросишь, купит. И туфли заодно попроси. Пусть отдувается за то время, пока его не было». Что слова мои Кристина воспримет буквально, я не ожидала. В конце третьего часа я и сама-то устала, а Влада мне было искренне жаль. «Все?» Спросил он с надеждой, расплатившись в очередном магазине. На сей раз это были резиночки и заколки, обошедшиеся Владу в круглую сумму. «Все», – ответила я, видя, что Тина открыла было рот и повторила уже дочери. «Все, Тина, мы устали». «А я хотела еще игрушку», – она сделала невинные глаза. «Собаку! Ты же не разрешаешь мне настоящую?» Я остановила ее, подняв руку ладонью вверх и отрицательно качнула головой. На нашем с ней языке этот жест значил, что обсуждения не предполагаются. «Ты так сильно хочешь собаку?» – спросил Влад. «Что там я говорила, что простила его?» «Влад!» «Я хочу пуделя!» – выпалила Кристина, забыв про мое существование. «Никаких пуделей, никаких собак!» – отрезала я. «Влад, это не шутки!» Их молчание мне не понравилось, но компромиссов быть не могло. Все вместе мы спустились на парковку. Пакеты с трудом поместились в багажник. Честно сказать, я и не помнила, что мы накупили. В одном только специализированном магазине Влад оставил столько денег, сколько я за год бы не получила, работая на него». «По-моему, он и сам удивился, сколько стоят самые на первый взгляд простые мелочи!» «Я устала!» – заключила Кристинка, плюхнувшись в машину. «Еще бы!» – ответила я. Влад закрыл багажник. «Что?» – спросила, поймав его взгляд. «Я заслужил поцелуй!» mm -hmm. «Я заслужил поцелуй!» – сказал он утвердительно и, не дожидаясь, что я скажу, поцеловал меня. Как по мне, достаточно целомудренно, с учетом нашего предыдущего опыта. И все равно я покрылась мурашками. Он пах божественно, как всегда, и тело его было божественным. И целовался он так, что я готова была упасть в обморок. А может, все это мне только казалось, а на деле причина была банальна? Может, все это было так потому, что я любила его уже бесконечно долго и знала, «Что буду любить всегда», посмотрела ему в глаза. «Я люблю тебя, Анжелика», — сказал он. «И знаешь, сколько бы времени мне не потребовалось, чтобы вернуть тебя, я верну. Даже если придется положить на это всю жизнь». «Ты очень самоуверен, Новиков. Ты-то, может, и готов возвращать меня всю жизнь. А вот я возвращаться всю жизнь не готова. Она у меня как-никак одна» и хотелось бы прожить ее более плодотворно. «Это значит...» Я приподнялась на носочки и поцеловала его в губы. «Это значит, что сейчас тебе лучше молчать, пока я не передумала».